Пир на весь мир посвящается Сергею Петровичу Боткину. Вступление. В конце села Валахчина, где житель Пахаристори и счастье Смолокур, Под старой-старой Ивою свидетельницей скромной всей жизни лаков, Где праздники справляются, где сходки собираются, Где днем секут, а вечером целуются, милуются, Шел пир, великий пир.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 Как только пить надумали, Влас сыну малолеточку вскричал «Беги за Трифоном!». С дичком Приходским Трифоном, Гулякой, кумом старосты, пришли его сыны, семинаристы, Савушка и Гриша. Было старшему уж девятнадцать лет. Теперь же протодьяконом смотрел».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 Без подоти, без палки, Правда ль, Господи, и улыбнулся в лаз. Так солнце с неба знойного В лесную глушь дремучую забросил луч, И чудо там, роса горит алмазами, Позолотился мох. «Пей, вохлачки, погуливай!»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 Как, схоронив покойника, родные и знакомые о нем лишь говорят, Пока месь не управятся с хозяйским угощением и не начнут зевать, Так и галденье долгое за чарочкой под ивою Все, почитай, сложилось в поминки по подрезанным помещичьим крепям. К дичку с семинаристами пристали, пой веселую, запели молодцы. Ту песню ненародную впервые спел сын Трифона, Григорий Вахлакам. Из положения царского, с народа крепеснявшего, Она по пьяным праздникам, как плясовая пелася, попами и дворовыми. Вахлак ее не пел, а слушая притопывал, присвистывал веселую, Первое. не в время время горькие песни.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 Одному роду вековать семьей, Славно жить народу на Руси святой. Потом свою вохладскую родную Хором грянули, Протяжную, печальную, иных пока мест нет. Не диво ли, широкая сторонка Русь крещенная Народу в ней тьма тем,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 Беден, не чесан калинушка, Нечем ему голять, Только расписана спинушка, Да за рубахой не знать. Слаптя до ворота шкура вся вспорота, Пухнет смекин и живот. Верченный, крученный, сеченный, мученный Еле калина бредёт. В ноги кабачику стукнется,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 В лицо позабывали мы друг дружку, в землю глядячи, мы потеряли речь. В молчанку напивалися, в молчанку целовались, в молчанку драка шла. Но ты насчет молчанки-то не очень, нам молчанка-то досталась солоней, сказал соседней волости крестьянин, с сеном ехавший. Нужда пристигла крайняя, скосил и на базар.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 Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа. Яков таким объявился из младости. Только и было у Якова радости барина холить, беречь, ублажать. Да племеша малолетка качать, так они оба до старости дожили».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 «Жениться хочу!» «Как же невеста?» «Невеста Ариша!» Барин ответствует, «В гроб в калачу!» Думал он сам на Аишу-то глядя, Только бы ноги Господь воротил. Как не просил за племянника дядя, Барин соперника в рекрут избыл. Крепко обидел холопа примерного Якова верного барин,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 Зло засмеялся. «Нашел души губа, Стану я руки убийством морать. Нет, не тебе умирать!» Яков на сосну высокую прянул, Вожжи в вершине ее укрепил, Перекрестился, на солнышко глянул, Голову в петлю и ноги спустил». Эки страсти господней, Висит Яков над барином, Мерно качается, Мечется барин, рыдает, кричит, Эхо одно откликается. Вытянув голову, Голос напряг барин На прасные крики. В сава накутался чертов овраг, Ночью там росы велики Сги не видать. Только совы снуют, озимь ширяясь крылами. Слышно, как лошади листья жуют, Тихо звеня бубенцами. Словно чугунка подходит, Горят чьи-то круглые яркие ока. Птицы какие-то шумом летят, Слышно, посели они недалеко. Ворон над Яковом гаркнул один, Чу их слетелось до сотни.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 Будешь ты, барин Холопа, примерного Якова верного, помнить до судного дня. Грехи, грехи, послышалось со всех сторон. Жаль, Якова, до да жуткой забарина, какую принял казнь. Жалей.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 «Была капель великая, да не на вашу плешь. Набил машну, мерещатся везде ему разбойники. Разбой — статья особая, разбой тут ни при чем». «Разбойник за разбойника вступился», — Прасол вымолвил. «А Лавин скок к нему?» «Молись!» — и в зубы Прасола. «Прощайся с животишками!» И Прасол в зубы Лавина. «Ай, драка, молодцы!»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 В народной совести уставилось решение, что больше тут счастья, чем лжи, им подают. Пускай нередки случаи, что странница окажется воровкой, что у баб за просфоры афонские, за слезки Богородицы, паломник пряжу выманит, а после бабы следует, что дальше троицы Сергия он сам-то не бывал.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 И на телеге, стоячий у соловцам кричал. «Горе вам, горе, пропащие головы! Были оборваны, будете головы! Били вас палками, розгами, кнутями, Будете биты железными прутьями!» У соловцы крестилися, начальник бил глашатая. «Попомнишь ты, Анафима, судью Иерусалимского!»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 А девка и не слышала, как укололась до крови. Шитье к ногам спустилося, сидит, зрачки расширены, руками развела. Ребята, свесив головы с палати, не шалохнутся, как тюленята сонные на льдинах за Архангельском лежат на животе. Лиц не видать, завешены спустившимися прядями волос, не нужно сказывать, что желтые они.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 О двух великих грешниках. Господу Богу помолимся, Древнюю быль возвестим. Мне в Соловках ее сказывал инок, Отец Петерим. Было двенадцать разбойников, Был кудияр атаман Много разбойники пролили, Крови честных христиан Много богатства награбили Жили в дремучем лесу Вождь Кудияр из-под Киева Вывез девицу красу Днем с полюбовницей тешился Ночью набеги творил Вдруг у разбойника Лютова Совесть Господь пробудил Сон отлетел, а пьянство, убийство, грабеж. Тени убитых являются, целая рать не сочтешь. Долго боролся, противился Господу зверь-человек. Голову снес по любовнице и Исаула засек. Совесть злодея осилила, Шайку свою распустил, Роздал на церкви имущество, Нож под ракитой зарыл. И при отмаливать Гробу Господню идет, Странствует, молится, кается, Легче ему не стает». Старцем в одежде монашеской грешник вернулся домой, жил под навесом старейшего дуба в трущобе лесной. Дённый ноч на Всевышнего молит: грехи отпусти, тело предай стезанию, дай только душу спасти. Сжалился Бог и к спасению схимнику путь указал. Старцу в молитвенном бдении Некий угодник предстал. Рек, не без божьего промысла Выбрал ты дуб вековой. Тем же ножом, что разбойничал, Срежь его той же рукой. Будет работа великая, Будет награда за труд. Только что рухнется дерево, цепи греха упадут. Смерил отшельник страшилище, Дуб три обхвата кругом. Стал на работу с молитвою, Режет булатным ножом. Режет упругое дерево, Господу славу поет. Годы идут, подвигается Медленно дело вперед. Что с великаном поделает хилый? Больной человек, нужны тут силы железные, Нужен не старческий век. В сердце сомнениях крадется, Режет и слышит слова. Эй, старина, что ты делаешь? Перекрестился сперва, глянул, И пана Глуховского видит на борзом коне. Пана богатого, знатного, первого в той стороне. Много жестокого, страшного старец пани слыхал И в поучение грешнику тайну свою рассказал. Пан усмехнулся. «Спасение я уж не чаю давно. В мире я чту только женщину. Золото, честь и вино». «Жить надо старче по-моему. Сколько холопов гублю». Мучу пытаю и вешаю, А поглядел бы, как сплю. Чудо с отшельником сталося, Бешеный гнев ощутил, Бросился к пану Глуховскому, Нож ему в сердце вонзил. Только что пан, окровавленный, Пал головой на седло, Рухнуло древо громадное, Эхо весь лес потрясло. Рухнуло древо, скатилося сына ко бремя грехов. Господу Богу помолимся, милуй нас, темных рабов.